Мы теперь уходим понемногу В ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу Бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, Ты земля и вы равнин пески. Перед этим сонным уходящим Я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете Все, что душу облекает в плоть. Мир осином, что раскинув ветви, Загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, Много песен про себя сложил, И на этой, на земле угрюмой, Счастлив тем, что я дышал и жил, Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы и валялся на траве, И зверье, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, Не звенит лебяжьей шеи рожь. От того уходящим я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, злодеящихся в мгле. от того и дороги мне люди, что живут со мною на земле.